Глава шестая. Рэйчел Стюарт. Следующий день был таким же трудным и суматошным, как и все предыдущие. Только к служебным заботам добавились еще и новые. Меня не покидали тревожные мысли. Не напрасно ли я согласилась на эту авантюру? Актриса из меня так себе, и звезда экрана Кира быстро раскусит мою игру. А вот Клайд Карингтон, как ни в чем не бывало, продолжал интенсивно работать. Словно заводить фальшивых невест для него — обычное дело. А ведь нам было что обсудить. «Мистер Карингтон, я бы хотела поговорить о бюджете нашего проекта», — начала я разговор деловым тоном. «Того. В общем, на этот уикенд». Деловой тон куда-то улетучился, и последние слова я почти шептала. «Тебя не устраивает размер вознаграждения?» Босс смерил меня цепким взглядом. «Вовсе нет», — промямлила я. Просто мне потребуются некоторые вещи только для того, чтобы создать нужное впечатление. Боюсь, мой собственный гардероб никак не подойдёт вести миллионера А сам миллионер вряд ли об этом задумается. Эта мысль добавила мне уверенности, и я вполне бодро закончила. Так что мне нужно время для шопинга и бюджет. Но как только все это закончится, я их вам тут же верну». «Не нужно ничего возвращать», — перебил он меня. Элис закажет все необходимое. Я уже дал ей распоряжение на этот счет. «Элис? Ваша ассистентка?» — удивилась я. «Вот сейчас было обидно. Неужели он настолько низкого мнения о моем вкусе, что не доверил мне самой выбрать для себя одежду?» «Да», — коротко кивнул он, явно не намереваясь продолжать этот разговор. «Но ведь у нее сломана нога». Все же не удержалась я от нового замечания, рискуя вызвать недовольство босса. «И что?» Он одарил меня еще одним взглядом из серии «Ох уж, это Рэйчел». Голова и руки у нее в полном порядке. Для заказов через интернет этого достаточно. Я пожала плечами, делая вид, что сдалась под натиском его доводов. Хотя в глубине души была с ним совершенно не согласна и искренне сочувствовала незнакомой мне Элис. Она, может быть, первый раз в жизни получила возможность валяться в кровати, ничего не делая, несколько недель подряд. Но неуемный Клайд Карингтон, конечно, не мог все так оставить настоящий тиран. Представляю, какие порядки царят у них в коллективе. Средневековые рабовладельцы лопнули бы от зависти. На мгновение я представила себя частичкой этой команды маленьким винтиком в огромном механизме под названием Транснациональная корпорация. Как день за днем прихожу в главный офис бизнес-центра, поднимаюсь на сто какой-нибудь этаж. и целыми днями кручусь, печатаю, решаю, назначаю, звоню и делаю массу других неотложных дел. А в это время где-то внизу, на земле, идет обычная жизнь. Люди встречаются, болтают, пьют кофе, смотрят фильмы. Нет, не то чтобы я вдруг загрустила. Работа в компании такого масштаба всегда была моей мечтой, и я изо всех сил стремилась к ней. Но действительно ли она сделает меня счастливой? В том, что Клайд Карингтон не способен испытывать к своим сотрудникам жалость или соблюдать их личные границы, мне довелось убедиться тем же вечером. Я как раз собиралась воздать должное огромной удобной кровати в номере, когда вдруг ужил мой телефон. «Рэйчел, зайдите ко мне в номер», — прочитала я входящее сообщение. Имя отправителя можно было и не смотреть. Привычку общаться с людьми краткими приказами имел только один мой знакомый. Интересно. Что ему могло понадобиться в такое время? Уточнить расписание на завтра? Дать мне новую тысячу заданий? Или... Очень неприличное предположение, которое вдруг мелькнуло в голове, и я всё же отмела. Нет, Клайд Карингтон, этот мистер Ноль Эмоций, на такое попросту не способен. Удивительно вообще, как у него с Кирой что-то получилось. Может, она просто дала взятку его ассистентке, и та внесла свидание с ней в его ежедневник? Хихикая над своими мыслями, я поднялась на верхний этаж и постучалась в дверь люкса, который занимал босс. «Входи!» — донесся голос мистера Карингтона. Я осторожно шагнула внутрь и, кажется, попала в гостиную. Кровати здесь не было, только огромный диван с бархатной обивкой. Перед ним — столик, на котором аккуратно были расставлены корзины с фруктами и тарелки с закусками. В центре торжественно возвышалась бутылка вина. Выглядело это все довольно подозрительно и навевало мысли о том, что мистер Карингтон не такой уж и сухарь, каким кажется на первый взгляд. «Садись, Рэйчел!» Он появился из-за двери, которую я сначала и не заметила. И хотя голос его звучал так же буднично, как и обычно, я вдруг почувствовала себя неловко. Замерла у двери, боясь сделать хоть шаг. «У нас не так много времени», — поморщился босс, заметив, что я не тороплюсь оказаться на его диване. Раз уж мы будем изображать пару, нужно узнать друг друга получше. Так что давай сделаем это по-быстрому». Закончив фразу, Клайд Карингтон подошел ко мне совсем близко и резким жестом указал на диван. «Что? Это было уже слишком. Пусть он богат, умён и хорош собой, но обращаться так с собой я ему не позволю. Нет уж, Рэйчел Стюарт сможет стереть с его лица это самоуверенное выражение». Я как следует замахнулась, И влепила ему пощечину, точнее попыталась влепить. Ах, какой звонкой и обидной она могла бы получиться, если бы он не перехватил моё запястье, когда между ладонью и щекой оставалось всего каких-то пару дюймов. Это ещё что такое? Он удивленно посмотрел на меня сверху вниз, аккуратно придерживая мою руку. Ничего, я тут с вами по быстрому делать не собираюсь, выпалила я. Вообще-то я уже говорила, что у меня есть жених и... «И что он запрещает тебе разговаривать с другими мужчинами?» — усмехнулся Клайд Каррингтон. «А я-то надеялся услышать рассказ о твоей семье, хобби и предпочтениях. Это ведь нормально, что жених и невеста знают друг о друге такие вещи?» Я посмотрела на него с недоверием, но ничего хотя бы отдаленно напоминающего страсти вожделения во взгляде моего босса не было. «Да уж, кажется, домогаться он и не планировал. А узнать друг друга получше — означало именно узнать друг друга получше. «Извините», — буркнула я. «Просто был тяжелый день». Видимо, он понял, что драться я больше не намерена, и, наконец, отпустил мою руку. Я опустилась на диван, забившись на всякий случай в самый дальний угол. Вот, он протянул мне планшет. Элис составила анкету по методике каких-то канадских ученых. И снова Элис. Если она со сломанной ногой столько успевает, на что же она способна в своем рабочем состоянии? Я уже побаивалась эту женщину, а ведь мне предстояло с ней работать. «Приступим», — строго сказал мистер Каррингтон. Мы разместились в противоположных углах дивана и стали делать все возможное, чтобы прослыть самыми, что ни на есть, типичными страстными влюбленными. Ну, то есть отвечать на вопросы. «Любимый цвет», — мистер Карингтон внимательно посмотрел на меня. Желтый, выпалила я. Он взглянул на меня недоверчиво, как будто сомневался в том, что желтый вообще может кому-то нравиться. «Очень радостный и теплый цвет», — пояснила я на всякий случай. «Хорошо», — кивнул он. «Мне нравится серый». Вот уж не сомневалась. «Графитово серый или стальной?» — уточнила я. «Что?» — не понял босс. «Ну да, еще бы он различал оттенки». Серый поняла... Торопливо согласилась я. Мы оба сделали отметки в своих анкетах, выпили по глотку вина и перешли к следующему пункту. Надо сказать, что группа канадских ученых и бедняжка Элис постарались на славу. Вопросов действительно было много. К тому моменту, когда бокалы почти опустели, мне казалось, что я знаю мистера Карингтона лучше, чем родного брата. Но, похоже, самое интересное только начиналось. Где были заработаны первые деньги? — зачитал босс очередной пункт. Нянчилась с соседними детишками. Тут же ответила я с улыбкой. Это было приятное воспоминание. Они оказались такими озорниками, но в итоге мы нашли общий язык. Я тут же принялась рассказывать о самых забавных из их проказ. Уж не знаю, что на этот счет сказали бы канадские ученые, но лично мне казалось, что влюбленные вполне могли бы делиться друг с другом такими подробностями. Впрочем, мистер Карингтон, кажется, придерживался другого мнения. Даже история о том, как ребята попросили меня набрать яблок, а потом убрали стремянку, чтобы я не могла спуститься с дерева, его не рассмешило. Наоборот, он нахмурил брови и поджал губы. А как заработали первые деньги вы? Я постаралась завершить рассказ побыстрее, принеся в жертву массу забавных деталей. Я занимался стритрейсингом. Что? Мои глаза сами по себе распахнулись наполовину лица. Клайд Карингтон, человек совершенства, мистер «Я всегда все делаю правильно», принимал участие в незаконных гонках по ночному городу. «Прошу отметить, что я совершенно не горжусь этим», — поспешил заявить он. «Если бы я мог что-то изменить в своей жизни, то выбрал бы именно это. Давай перейдем к другому вопросу». «Нет-нет, надо сделать несколько уточнений», — остановила я его. «А то вдруг речь зайдет об этом, а я...» Не то чтобы мне нужны были какие-то детали. Просто я вдруг представила Клайда Карингтона за рулем крутого авто на огромной скорости, несущегося в ночи. Запах сцепления и жёной резины, виск тормозов, неоновые вывески, сливающиеся в одно пятно. И глаза, цепко и уверенно смотрящие вперед. Я такой взгляд знаю. Во время конференции видела его не раз. От картины, которую я себе представила, вдоль позвоночника мгновенно пробежали мурашки. «Что ты хочешь уточнить?» — нахмурился босс. «Ну, и какие были успехи?» «Обычно я побеждал», — сказал он ровно. «Честное слово, в этом не было ни капельки бахвальства. Он говорил так, будто побеждать для него совершенно естественно». Мое воображение безотказно сработало и тут. Я представила босса выходящим из авто под восторженные крики толпы, девчонок в коротких юбочках, так и норовящих его обнять. шампанское, фонтаном льющееся на все это безобразие. Почему-то стало жарко. «Вау!» — совершенно искренне восхитилась я. «Не думаю, что нужно об этом говорить. Давай перейдем к следующему вопросу». Он произнес это таким тоном, что стало понятно. Подробностей не будет, как ни проси. И хотя образ крутого гонщика Клайда все никак не хотел улетучиваться из головы, я послушно взялась за анкету. «Любимый стиль музыки». — зачитала я. Тяжелый рок», — ответил мистер Карингтон, и я едва сдержалась, чтобы не вскрикнуть. «Мало мне было босса-стритрейсера. Теперь его в моем воображении уверенно теснил босс-рокер в драных джинсах и косухе, надетой, чего уж там, прямо на голое тело». Рэйчел, ты тоже должна ответить», — напомнил он, когда пауза затянулась. «Ох, да», — опомнилась я. «Просто тоже предпочитаю рок. Вот ведь как совпало». «Серьёзно?» Мистер Каррингтон впервые посмотрел на меня, не скрывая удивления. «О, да!» Его интерес был мне приятен. В 15 лет я даже покрасила волосы в ядовито-красный, чтобы стать похожей на своего кумира. Меня из-за этого даже чуть не исключили из школы. Оказалось, что в пансионате для девочек такое не прощают. Кстати, вы знаете, что такой цвет уже невозможно перекрасить ни в какой другой? «Хорошо, что предупредила. Теперь точно не буду экспериментировать». Хмыкнул босс. А что же сделала ты? После нескольких попыток вернуть свой цвет мне пришлось почти полностью состричь остатки волос, и меня выгнали за неприемлемую для старинного уважаемого заведения стрижку. Мы посмотрели друг другу в глаза и громко засмеялись. Вы бы видели глаза нашей директрисы! Сквозь смех продолжала я. Ее щеки были ярче моих волос. Неужели тебя так и не простили? Не а. Весело отозвалась я. «Пришлось перейти в обычную городскую школу. Я ни о чем не жалею. Только волосы с тех пор берегу и больше не крашу». Словно пытаясь что-то доказать, я распустила волосы, и они привычно легли мне на плечи пушистым темным облаком. Мягким водопадом спустились вдоль спины. Мистер Карингтон скользнул по ним взглядом и тут же едва заметно встряхнул головой. «Давай следующий вопрос». Тут же обычным сухим голосом произнес он. «Мы слишком тянем время». Но как бы мы ни торопились, все равно закончили наш блиц-опрос далеко за полночь. Я устала, но не могла не признать, что это того стоило. Ближе к финалу у меня действительно появилось ощущение, что я уже полгода живу бок о бок с Клайдом Каррингтоном, готовлю по утрам его любимые панкейки с клубничным джемом и периодически пытаюсь разбавить монотонный интерьер квартиры яркими вещичками. Будь моя воля, тут же выписала бы Нобелевскую премию группе канадских ученых. и обычную денежную бедняжке Элис. «Кажется, закончили», — констатировал мистер Каррингтон и посмотрел на меня с таким же выражением, с каким ждал ответа на очередной вопрос. Хотя чего еще было ему ждать? «Да, мне пора. Вы ведь наверняка хотите еще немного почитать перед сном. Теперь я знала о его привычках все. «Конечно. А тебе завтра рано вставать, чтобы успеть позаниматься йогой». Босс тоже был в курсе моего распорядка дня. Мы молча дошли до двери его номера. Почему-то мне казалось, что атмосфера сделалась напряженной. Может быть, потому что один вопрос так и остался не задан. Он мучил меня уже давно, с того самого момента, как мистер Карингтон предложил эту странную сделку. Всё же я не думала, что когда-нибудь решусь спросить об этом. В конце концов, это было не мое дело. Да, точно не моё. Я была совершенно в этом уверена. В тот момент, когда стояла на пороге, готовая просто молча уйти. И свой голос услышала, будто бы со стороны. «Мистер Карингтон, вы хотите вернуть ее?